Глава девятая «Проклятие!» — буркнул Келлиэль, поднимая кристалл с пола, на который тот шлепнулся из затекших пальцев старого волшебника. «На каком же месте остановилось заклинание, а? Вот вроде бы где-то здесь». «Останавливай кровь! Останавливай!» Резал покой пустыни крик эльфа, из-под кольчуги которого тоже сочилась алая струйка. «Вообще-то с такими ранами обычно не голосят. Больно кричать-то», — решил Килиэль. но это этот-то волнуется не за себя». «Мих, убери его!» — девушка произнесла фразу с такой повелительной интонацией, что ослушаться было попросту невозможно. Осевшего на песок серого, после тяжелой плюхи от руки шамана, Викаэль тут же оттащила прочь от истекающего кровью тела и тех, кто из последних сил пытался спасти умирающего. Возможно, Азриэлю и понравилось бы, что его подруга сразу после боя срывает с него доспехи и пытается как можно быстрее добраться до тела. Вот только, находясь на грани смерти, трудновато хоть на чем-то сосредоточиться. «Бесполезно!» Взвыла Настя, так словно это ей, а не лежащему на песке воину вогнали в грудь гигантские когти. У него сломаны ребра, часть осколков наверняка в легких, большая кровопотеря, сердце уже останавливается. Возможно, зрель и попытался бы утешить девушку, сказав ей, что не все так страшно, как кажется, но, увы, сознание давно покинуло эльфа. В сторону. Буркнул Михаэль, ожесточенно роясь в небольшом заплечном мешке, который он использовал для того, чтобы хранить артефакты. «Мих, ты чего?» А уставилась девушка на нож, вынутый шаманом из богато отделанного чехла. «Стой!» «Да отпусти меня, дура!» Взывал наклонившийся над умирающим эльф, пытаясь стряхнуть с себя Настю. «Пойми, мы без бригады реаниматоров его не вытащим». «Так что, самим прирезать?» «Не дам!» «Демонов в роду этой эльфики не было», — решил Кильель, сетуя на чересчур хорошее качество работы звуковой иллюзии, резанувшей по его старым ушам пронзительным воплем. «Были банши!» «Да отпусти меня, идиотка!» — почти прорычал Михаэль, пытаясь вырвать руку с находящимся в ней магическим оружием. А что оружие было магическим, сомневаться не приходилось. Не будет же обычный кусок стали обладать изогнутым угольно-черным лезвием и рукояткой, выполненной в виде обхватывающей лезвие кисти скелета. Этот нож — собиратель душ. Рустама, как и всех нас, уже один раз воскрешали. Воскресят и второй. «Интересно, кто это будет делать?» — задачился Архимаг. «Ну уж точно не я. Если не заплатят, конечно. А просто деньги за такую работу я не беру». «Но, может быть...» — промямлила Настя, все еще не отпуская руку шамана с зажатым в ней клинком. Судя по всему, мысль о том, что кого-то можно спасти, вогнав оружие некроманта прямо в сердце, ей определенно была в новинку. «Никаких может!» — отрезал Михаэль. «Если мы опоздаем, то, чтобы воскресить его, нужно будет куда больше усилий. А так душа у нас уже будет. Телу испортиться не дадим, подвергнув заморозке». «Уж начаровать глыбу льда вокруг Азриэля я точно сумею. Останется только дотащить его до дома, найти достаточно сильного мага, исцелить раны и соединить получившееся в одно целое». «Гениально!» — ахнул Кириэль, восхищенный простотой идеи. «Это ведь... это ведь... это же избавит меня, да и других архимагов, от периодически появляющихся идиотов, молящих о воскрешении какого-нибудь покойника. Просто вернуть к жизни мы-то можем любого. Но только если находимся рядом с телом в момент гибели. Найти же душу в посмертии и запихнуть ее обратно – это задача не для каждого. Ой, не для каждого. И не всегда, кстати, выполнимая даже для такого мастера, как я. А в родное это тело душа пойдет куда как легче, чем в восстановленный труп или выращенную оболочку. Нет, можно, конечно, и с нуля все сделать, как обычно и бывает, когда материал уже разложиться успел. Можно, но ведь разве кто оценит такой труд? Нет, никто не хочет задумываться о сложностях процесса. Все просто берут и приходят, а потом просят, умоляют, угрожают. На какие только подвиги не пошлешь какого-нибудь молодого, ну или не очень героя, жаждущего вернуть погибшую возлюбленную. Сами возлюбленные в этом плане обычно более рациональны и быстро находят себе другого вздыхателя взамен погибшего. Какие только редкости, якобы необходимые для ритуалов, не притаскивают влюбленные дураки, если возвращаются, конечно ну какая хорошая идея! Два пусть и дорогих, но вполне доступных для воспроизведения в любых количествах артефакта могут дать реальную надежду на воскрешение любого погибшего. А это дорогого стоит. Точнее, стоить будет дорого. Так-так, один удерживает душу, второй морозит. Нет, что это я? Зачем два? Один сделая его в виде медальона. Как только владелец начнет переходить в мир иной, душа его останется в артефакте, а тело перестанет портиться. Уж подавить процесс разложения сможет любой некромант. Пусть безутешные наследники, ну или кто там будет, тащат труп. Ну хотя бы в одной из представительств гильдии. Собрать трех-четырех опытных целителей и пару мастеров, изучающих пути смерти, можно и без чрезмерных усилий. Заклинательный круг, облегчающий работу, есть во многих местах. Справится кто захочет. И всем хорошо будет, и мне мороки меньше, и коллегам заработок, и погибшим воскрешение по умеренным ценам. «Вот только как бы сделать, чтобы это новшество от нас к другим расам не ушло, а? Над этим стоит подумать». «А другого пути нет?» — сдалась, наконец, эльфийка. «Если знаешь, подскажи», — грызнулся шаман, водя лезвием над грудью озрели истекающего кровью. «Блин, как же его в сердце-то воткнуть?» «Гений!» — вздохнул Келиэль. «Но не недоучка. Элементарных вещей не знает. стоитна Но, с другой стороны, это плюс. Пока еще опыта наберется, станет знаменитым. От конкурентов маскироваться научится. Много времени пройдет. Я уже от дела отойду. Может быть». «Давай сюда», — отобрала у Михаиля нож Настя. «Но если не получится его вернуть, сама тебя убью». «Это может» признал келиэль после того, как девушка выгнала в сердце лежащего эльфа колдовской клинок. «Если все же соберется учить магию, станет прекрасным целителем. Черным, судя по характеру. Да и вообще у этой восьмерки, или теперь уже семерки. Неважно, в общем, у этой компании склонность к непривычным для нашего народа искусствам подозрительно велика». «Или, может быть, на их родине это обычное дело?» Тело Азриэля содрогнулось, а рукоять клинка, торчащая из его груди, немного видоизменилась. Сжатая прежде кисть руки выпустила лезвие, которое стало быстро испаряться под лучами солнца и сжалось в кулак, костяной естественно. «Мих, что это?» Перепугалась до полусмерти эльфийка, решившая, что что-то пошло не так, и ее возлюбленного теперь уже точно не удастся воскресить. «Успокойся, все нормально», — выдохнул шаман, начиная очерчивать вокруг озрелия круг. «Просто артефакт одноразовый, ловит только одну душу, а потом становится непригоден для дальнейшего использования. Как говорится, экономика должна быть экономной». Кому же охота лишаться регулярного заработка? Никому. Вот и магам тоже. Поэтому редко какое изделие, предназначенное для профанов, таких как я, работает больше одного раза. А кто хочет еще попользоваться плодами их труда, вынужден снова доставать кошелек. Михаэль продолжал отвлекать потерявшую возлюбленного эльфийку от мрачных мыслей, болтая разную чушь и одновременно готовясь заморозить тело погибшего. «Вика, как там бедуины?» — спросил он девушку, которая как раз осматривала поле боя с высоты повозки, стоящей на гребне дюны «Не возвращались!» — откликнулась воительница. «Как дунули от этой твари в разные стороны, так и рассосались!» «Еще бы не думали, фыркнул Келлиэль. «Не сказать, чтобы это был высший демон, но и мелким бесом эту тварь назвать было бы сложно. Пожалуй, это был какой-то аналог гвардейца одного из владык бездны. А тварь такого уровня, да еще без поводка, опасно Хотя люди это уже, кажется, поняли. Хе-хе, на своей шкуре!» Вслед за этим волшебник вернул изображение в кристалле к тому моменту, с которого оборвалась запись, и принялся просматривать все по порядку. Появившееся после воззвания колдунов существо было демоном, классическим таким демоном, какими их и представляют большинство живущих в обычных мирах, то есть горой плоти и магии, которая ко всему, что ее окружает, относится с большим интересом гастрономическим. Возникшего пятиметрового крылатого гиганта, окруженного странной оранжевой дымкой, люди моментально выпустили из призывающего контура, нисколько не испугавшись, непропорционально больших когтей, служивших этому существу основным оружием. С этой тварью сектанты, видимо, имели дело уже неоднократно, раз осмелились выпустить из заклинательного круга без предварительного договора и скрепленных магией клятв, просто указав направление и велев убить врагов, напавших на них. «Хм...» — пробормотал Келиэль, пытаясь классифицировать гостя из других слоев реальности. «Не принадлежит ни к одному знакомому мне демону». Да и вообще, подобных тварей я видел только в свете архидемона ножках. Тьфу! Нет, не буду полностью выговаривать, язык сломается. В любом случае, тот был гостем откуда-то из соседнего мира. Сомнительно, что тамошние служители темных сил забрались в такую даль. А это значит что? Значит, это наемник. «Эта публика путешествовать любит. Причем, чем дальше от прежних нанимателей, тем лучше. Но драться умеют, да». Указать-то врага демона указали. Да вот только ему по пути к эльфам попался кое-кто другой. Люди. Как прекрасно знал Келиэль, для порождений Нижних Миров почти все обладатели иных пространств были в буквальном смысле на одно лицо. Различали их демоны в основном по душам, ориентируясь при помощи врожденных магических способностей. Немагическое зрение, слух, обоняние и другие чувства у выходцев из бездны хоть и имелись, но были вспомогательными. Поэтому в большинстве бед начинающих демонологов виноваты только они сами. Призванные, даже если хотят честно исполнить условия, на которых согласились служить, Просто-напросто путает тех, на кого надо нападать, и тех, кого надо защищать. А уже если демоны видят кого-то в первый раз в жизни, то мгновенно зачисляют его во враги и пытаются уничтожить. Вот только что-либо объяснять им обычно никто не успевает, ибо реакция у выходцев из нижних миров хорошая, и медлить они не любят. Десяток богато одетых кочевников, попавшихся ему на пути, порождение зла разрезало, дав время Михаэлю на подготовку своего странного оружия. Люди, взъяренные потерей то ли вождя, то ли старейшины от рук, как им показалось, ударивших в спину колдунов, набросились на сектантов. Все, выжатые ритуалом, достойного сопротивления оказать не смогли и начали погибать, унося с собой в могилу кто двоих, кто пятерых нападавших. Этим моментом воспользовался Михаэль, нацеливший на демона очень большую трубу, слегка напоминавшую арбалетный болт. Сначала Килель подумал, что это просто снаряд для баллисты, который предполагалось соорудить на месте. Но, как оказалось, это совсем не так. Извергая потоки огня, этот артефакт пролетел над пригнувшимся почти до земли демоном и ухнул в стену пирамиды, мгновенно заполыхавшую синеватым пламенем. Тот факт, что храм вообще-то был каменным, духов огня, с которыми, похоже, договорился шаман, сильно смутил. На такое они, видимо, не договаривались. Во всяком случае, пламя погасло очень уж быстро. М да. Пробормотал Келель, наблюдая за вспышками магии, которой пытался отбиться последний культист. «Давно известна слабость демонологов в прямом бою. Давно известно. А все равно всерьез заняться боевой магией мало кто из нас решается». Демон, отошедший от любования последствиями атаки эльфов, взревел. Ярость существа была понятна. Репутация, она и в нижних мирах репутация. А его подзащитных только что подняли на копья, тем самым очернив существо в глазах других потенциальных нанимателей. Гигантские когти, мелькавшие в облаке оранжевого тумана, скрывавшим демона, косили людей как траву, тех, до которых дотягивались. Кочевники, впрочем, дураками не были и рванули в рассыпную. Сражение было проиграно, и стоять насмерть ради сомнительной чести быть перебитым, если не тварью так эльфами, желающих не нашлось. Крылья крыльями, полет полетом, магия магией, а догнать несколько десятков всадников, удирающих в разные стороны, одному-единственному нападающему, почти нереально, даже если он демон. Но он и не догнал, точнее, догнал немногих. Возможно, он бы еще долго гонялся за кочевниками, если бы один из них с перепугу, видимо забывший о том, кто вообще-то напал на храм, не кинулся в сторону дюны, состоящим на ней передвижным лагерем. Эльфы в то время, пока в стане их врагов происходило взаимное истребление, отчаянно укрепляли оборону. Получалось у них, правда, не очень. Потому что ни одного ритуала, способного восстановить уже призванную в мир сущность, Михаэль, видимо, не знал или не мог провести, будучи ограниченным во времени и имея в наличии лишь несколько повозок и кучу щитов. Они хоть и были увешаны амулетами, но тем не менее не были способны надолго сдержать ярость гостя из нижних миров. Хотя, в общем-то, защищать от демонов что-то меньшее, чем крепостную стену, ни разу за мою жизнь и не пытались. Решил Килель, наблюдая за тем, как Серый и Азриэль с задумчивым видом покачивают длинными, пригодными для таранного удара копьями. Одиночек и мелкие группы уничтожают на месте. От чего-то большего прячутся кто куда, созывая всех, кого только можно на помощь. Да и давно этот мир не видел настоящих демонических армий. Давно. И это к лучшему. Облако тумана, окутывающее гигантскую фигуру, стоявшую над трупом всадника у подножия дюны, вдруг заколыхалось и сторгло из себя десяток таких же оранжевых, как и породивших среда молний. Демоническая магия большей частью завязла в щитах, но пара сгустков энергии все же преодолела защиту и попала в Викаэль, которая вместе со своим вараном оказалась на пути у боевого заклинания. Девушку выбросила из седла, а варан, ведомый инстинктами атакующего хищника, бросился на врага, просто перепрыгнув покосившийся после многочисленных ударов щит. «Вика, ты жива?» – встревоженно окликнул подругу Серый. Спина Простонала девушка Второй раз за день падаю левой лопаткой Обо что-то твердое Ну что за... Окончание фразы эльфийки потонуло В предсмертном шипении варана В бок которого вошли когти Поднимающегося по склону дюны демона Видимо молчаливое животное В последние секунды своей жизни Решило все-таки подать голос И возвестить всему миру О терзающей его боли «Ну все!» – выдохнул приникший к своим странным трубам шаман. «Наконец-то он остановился!» Ударившие вплоть рептилии кусочки металла вызвали прямо-таки фонтанчики из крови и мяса. Но вот судьба их собратьев, канувших в оранжевое марево, оказалась неизвестна. Какой-то урон они определенно нанесли, потому что демон, взревев, попытался набрать высоту, ощутимо припадая на левое крыло. Видимо, он хотел как можно скорее добраться до вершины дюны, но у него не получалось. Новая вспышка, новый грохот и что-то большое, напоминающее, в отличие от ставших уже привычными снарядов, не капли железа, а скорее его куски, врезалось в порождение нижних миров, почти полностью развелив хмарь, окружающую его фигуру. Книпили! ахнул Серый, восхищенно наблюдая за тем, как демон зарылся головой в песок. «Мих! Нафига ты их сделал? Здесь же нет кораблей!» «Какие нафиг книппели!» — взвыл не хуже демона шаман. «Мне бракованное ядро продали!» Демон, пошатываясь, встал и быстро пошел вперед. Правое крыло его было вывернуто. На песке за ним оставались небольшие лужицы зеленой жидкости. Судя по всему, рана у твари была серьезная, но она не отступила. «Гранатами его!» — скомандовал Серый, подавая пример и кидая один из непонятных артефактов в поднимающуюся под дюне фигуру. «Выиграйте мне время!» — проорал Михаил, совершая над очередным артефактом какие-то странные манипуляции и, видимо, готовя его к активации. Взрывы эльфийского оружия будто пробудили демона ото сна. Он рванулся вперед, помогая себе для равновесия взмахами поврежденных крыльев, и почти достиг щитов, когда на перерез ему метнулся озрель на своем Скорпионе. Хвост пустынного монстра и копье его всадника глубоко вонзились в живот твари. Клешни сомкнулись на ногах, выходцы из нижних миров, но это не помешало ему вонзить свои чудовищные когти в эльфа. От правой конечности демона Рустам отбился ударом длинного меча, но левая приблизилась к его груди и в несколько очень быстрых взмахов нанесла ему страшные раны. На песок упал уже не эльфийский воин в кольчуге ей стали, а груда плоти взорванных железных ошметках. Развить успех демону не дал серый, вонзивший копье ему в спину а его скорпионша пришла на помощь своему супругу и всадила жало в ногу. Второго удара существо не выдержало и упало, сначала на колени. Из этого положения оно еще пыталось отмахнуться когтями и даже умудрилось один раз задеть Сергея, нанеся ему неглубокую рану, но тут же вонзившаяся ему куда-то в район головы стрела Викаэли заставила его окончательно завалиться на песок. «В стороны!» — скомандовал шаман. «Контрольный буду делать!» Эльфы проворно расступились, и жизнь демона была окончательно оборвана смертоносным градом снарядов, практически отделившим гигантскую голову от туловища. К лежащему на песке озрелю бросилась Настя. «Перекор!» — выдохнул Серый, после того, как перевязывающая его Викаэль решила, что дальнейшая помощь раненому воителю не требуется, и отошла понаблюдать за полем недавнего сражения. «Мих, у тебя ничего нет?» «В смысле?» — не понял шаман, который тоже только что завершил ритуал, укрывший погибшего ледяным панцирем, и теперь с интересом наблюдал за Семеном, деловито пытающимся, откромсать голову демону Секиры Рустама. «Что-то я туго соображаю. Чего ты хочешь?» «Ну, я не знаю», — пожал плечами эльф. «Настойки там из мухоморчиков, самокрутки с какой-нибудь местной коноплей или какого-нибудь заговора. Меня, знаешь ли, как-то очень нервируют четыре глубокие борозды у меня на плече. Но мало того, что нервируют, они еще и болят заразы». «А, обезболивающее надо», — понял, наконец, Михаэль. Хм, знаешь, а ничего такого я вроде то и не принес. Увлекся, понимаешь, конструированием разной всякой стреляющей и взрывающейся чуши. Да ладно тебе, улыбнулась незаметно подошедшая Викаэль. Не так-то уж плохо у тебя получилось. Я бы даже сказала, замечательно, для пробных топартий. Мих, у тебя твой многоствольный пулемет заряжен? Нет, а что? «Семен трофей в повозку закинул и вниз потопал. Прикрыл бы ты его, а?» «Из этих пищалей и прикрывать?» — охнул эльф. «Да из них прицельно палить можно только в упор». Но тем не менее свое устройство, напоминающее связку труп, взял. Мих! снова потеребил шамана, занявшегося манипуляцией с артефактом серой. «Так что там с заговором? Ты еще когда говорил, что можешь боль унять? Так сделай это!» Могу, согласился с ним шаман, но не сейчас. Совсем выдохся, когда вокруг руста молет намораживал. Так что придется тебе подождать часика 2-3 или могу дать альтернативный наркоз в виде 100 грамм. Сколько там процентов не скажу, но Настя, как признанный эксперт по медицинскому спирту, считает, что около 80. И, кстати, глотнуть совсем не помешало бы. Я, правда, до стандартных 40 разбавил в целях увеличения количества полезного продукта, но чтобы ее сейчас отвлечь от Рустама, как раз подойдет. «У нас водка есть?» – поразился Серый, бросив взгляд на девушку, не отходившую от глыбы льда с заключенным в ней телом. «Но откуда? Уж перегонный куб в твоей лаборатории я бы точно заметил». «Да если бы я попробовал заняться самогоноварением, то на запах бы все население нашей пещеры сползлось», — фыркнул Михаэль. «Но все проще. Я его купил у алхимиков как растворитель. Вот только вряд ли местные знают, что его можно пить. И, кстати, лучше бы и не узнали никогда». «Вик, принеси фляжку. Она у меня под запасной пусковой для ракеты, кажется, валяется». Эльфика моментально отправилась на поиски. Судя по всему, она очень испугалась за своего раненого возлюбленного и готова была для него достать не только какую-то вещицу из поклажа, но и луну с неба. И как ей не испугаться, имея перед глазами пример того, чем может закончиться сражение для неудачливого воина? — Ты всерьез думаешь, что нам удастся воскресить Рустама? — спросил шамана Серый, как только она отошла. — Вероятность есть, — кивнул михаил Пусть и не слишком большая. А точнее? Как я могу точнее? Сам я в ближайшую сотню лет за такую задачу не возьмусь точно. Придется звать уже квалифицированного специалиста. Если нам захочет помочь кто-то уровне Киллиэля, то сто процентов, что зрель к нам вернется. Но он такой один. Совсем как Билл Гейтс. Приедем домой, дам тебе почитать местный аналог журнала Forbes для магов. Поразишься, насколько репутация этих двоих похожа. Фолианту этому, правда, лет триста исполнилось, но суть он отражает точно. Заинтересовать птицу такого полета нам нечем, если только он не согласится, но вместо следующей премии вернуть в строй зрели. Но как нам организовать еще одно поселение эльфов в этой забытой богом пустыне, я просто не представляю. Соглашусь, решил Архимак. Вот как только сумеете получить еще хотя бы десяток перворожденных где-нибудь кроме леса, так сразу же и навещу вас. Интересно, а чем прославился этот мой коллега? А что, коллега, понятно. Не знаю, что уж написали обо мне люди в своих книгах, но фигура, я что не говори, значимая. — А кого-то рангом пониже пригласить можно? «Можно, но вероятность успешного исхода воскрешения падает прямо пропорционально искусству того, кто проводит ритуал». «Насте только не говори, а то совсем расстроится». «Не дурак, соображая. А поминки по Рустаму тогда устраивать, я так понимаю, не будем». «Лучше бы не надо. Так он для нее как бы условно живой останется, только в коме». «Все, замолкаем. Вика идет». А у девушек, как известно, язык без костей. разболтает все, что можно, и особенно то, что нельзя. Эльфийка действительно вернулась, принеся с собой небольшую флягу, поверх которой почему-то была надпись по-эльфийски «Ядовито», и рисунок, отдаленно напоминающий череп. «А он точно не технический?» С опаской спросил воин, смотря на поданную ему емкость. «Не хотелось бы ослепнуть в мои молодые годы». «Это итиловый. — пожал плечами шаман, — так что пить можно в любом случае. «А как отличить тот, что можно пить, от того, что пить нельзя?» — продолжал сомневаться эльф. «Вот так и палятся шпионы на элементарных для россиянина вещах», — глубокомысленно протянул шаман. «Эх ты, горожанин изнеженный, спросил бы ты у любого жителя глубинки, так они тебе бы такого понарассказали». Нет народа более изобретательного, чем наш. Все просто. Нашел медную проволоку и булькнул в подозрительный продукт. Завоняло формальдегидом. Отрава. А здесь этот способ действует? Спросил Сергей после того, как приложился к фляжке и закашлялся. Все же другой мир. Вдруг тут другие физические законы или местные мельцы варят неправильный спирт, который таким образом не отличить. Не знаю, все может быть. Во всяком случае, если что-нибудь случится, то твое имя будет навеки вписано на странице истории, как первого эльфа, погибшего от русской водки». Развел руками михаил и, глядя на вытянувшееся лицо друга, добавил. «Но во всяком случае, я пробовал этот продукт еще неделю назад и пока никаких побочных эффектов не обнаружил». «Так, чую я здесь русским духом пахнет». Рассмеялся подошедший к ним Семен. «Это не меня надо было назвать шиноби, а тебя. Такой от нас прятал, скрытный ты наш». «Прятал, прячу и буду прятать», — заявил шаман. «Если при такой жизни дать вам водку, то сопьетесь же нафиг. Так что, как верховный единственный шаман нашего, блин, племени, заявляю, огненной воды не дам, и не потому, что ее мало». «А потому, что если начнем ее потреблять, то разделим судьбу индейцев». «Это какую?» — улыбнулся Серый. «Жить на пособии и ничего не делать?» «Нет, исчезнуть, оставив после себя только несколько черепков, пяток наскальных рисунков до да связки сушеных скальпов. Так что на фляжку не нацеливайся и лучше расскажи, что там внизу творится». «А что внизу?» Пожал плечами шиноби. Трупы много. Уже никто даже не шевелится. С такими ранами не живут. Колдуны, если и встанут, так только призраками, потому что зомби из них выйдут никудышные. Их не просто убивали, их буквально разделывали на куски. Ну, это понятно, кивнул шаман. Те, кто обладает магией, обычно более живучи по сравнению с обычными смертными, потому как почти всегда совершенствуют свой организм. С парой-тройкой обычных, пусть и смертельных ран, эти демонопоклонники вполне могли еще как-то колдовать. Вот их и били до полного превращения в фарш. «Ну и что будем делать?» – спросил Михаэля Серый. «Храм защищать?» «Как-то не хочется», – со вздохом признался шаман, почесав от волнения лоб. «Назовите меня параноиком, но я абсолютно уверен в том, что в нем ловушек больше, чем тараканов. Сунемся, потеряем еще кого-нибудь. Лично мне Азриэля хватило». «Да», — признал его правоту Серый, — «но что же делать?» «Выбрать из лежащих внизу останков головы тех чудиков, которых нам описали», — предложил Семен. «Я больше чем уверен, что один из них валяется среди колдунов» а второй тот бедолага, который был главным в группе, на которую демон накинулся. Сдадим их, получим вознаграждение. А с недобитками, если они в этой пирамиде есть, пусть другие разбираются. Мих еще может попробовать с магами поторговаться за возможность отдать им неразграбленное логово этих чудиков. «Идея хорошая», — признал шаман. «Мне, например, нравится». «Мне тоже», — кивнул Серый. «Стратники!» – заорала наблюдавшая за окрестностями Викаэль, которая единственная из всей группы сохранила достаточно благоразумие, чтобы регулярно смотреть по сторонам. Моментально подскочившие эльфы собрались было давать отпор новой атаке, но тут же расслабились. «Фу, Вик, зачем так пугать?» – спросил михаил аккуратно ставя обратно на песок свое оружие. «Я уж думал, мы атаку проспали». А оказывается, всего-навсего десяток бедуинов вернулись и осторожно мародерствуют». «Во-первых, их не десяток, а почти два», — поправила шамана девушка. «А во-вторых, мне кажется, они не мародерствуют, а кого-то ищут». Люди действительно переворачивали тела и рассматривали лица некоторых мертвецов. Судя по всему, им улыбнулась удача, так как вся толпа почти сразу же сгрудилась рядом с одним из тел. «Может, пальнуть?» Спросил шамана Серый, уже успевший, несмотря на рану, забраться на Скорпиона. «Стоят хорошо, кучно». «Далеко», — возразил Михаил. «Дробь не долетит, ракета у меня всего одна была, а пушечка не заряжена, да и нет у меня теперь к ее ядрам доверия». Всадники о чем-то посовещались, после чего от их группы отделился один, слез с лошади и направился в сторону эльфов. Парламентар! «Уверенно», — сказала Викаэль, преодолевшая свою нелюбовь к Скорпионам и взгромоздившаяся на второго пустынного монстра. «Интересно, что ему нужно?» «Может, будет просить о капитуляции?» — спросил Шиноби. «Какой к черту капитуляции, если все их войско разбежалось?» — возразила ему Эльфийка. «Да и эти, если бы захотели, то смылись бы в любом направлении. Зачем, — спрашивается, — сдаваться, если можно просто удрать?» «Ну, мало ли, может, им с местными опаснее, чем с нами», – пожал плечами Семен. Он взял у шамана небольшую связку труб и теперь пытался поудобнее устроить ее в руках. Судя по мордам и прикиду, это и есть самые, что ни на есть местные. «Да тихо вы», – шикнул на них михаил «Вот дождемся его и все узнаете. Только по сторонам тоже посматриваете. Мало ли, вдруг нас с тыла обойдут». «Там же Настя!» Попробовал возразить ему Серый. «Толку с нее в таком состоянии маловато», — вздохнул шаман. «Она еще хорошо держится. Не уверен, что смог бы так же случить что-нибудь с Ликой». Тем временем человек приблизился к замершим в боевой готовности эльфам. «Зелон», — представился он на всеобщем, — «младший вождь рода Степного облака». «Михаэль», — ответил ему шаман. В данный момент предводитель вот этой ушастой банды. Чего надо? Нарушить классические каноны приветствия перворожденными побежденного противника больше, чем это сделал шаман, было сложно. Правда, человек, судя по всему, с такой вещью, как эльфийский кодекс падающий листвуй, посвященный искусству красиво вести все виды переговоров после сражений, знаком не был. «Мы просим разрешения похоронить наших погибших до захода солнца, чтобы они смогли достойно уйти к предкам», — сказал вождь. «Их много?» — уточнил шаман. «Моих примерно два десятка. Об остальных пусть заботятся их вожди, если, конечно, вернутся». «Не возражаю», — кивнул Михаэль. «Но требую платы за это». «Чего ты хочешь?» — насторожился человек. «Добычу из храма». У тебя, как у вождя бывших союзников, наверняка есть амулет позволяющий миновать те ловушки, которые расставили там оккультисты. — У меня такого нет, — последовал ответ слишком быстрый, чтобы быть правдой. — В таком случае хранить своих павших будешь после того, как мы отсюда уберемся. Предварительно выпотрошив эту пирамиду до самого глубокого подземелья, равнодушно бросил эльф. Сколько времени нам на это понадобится, не знаю. Может, день, может, неделя. «Если твои люди попробуют подойти ближе, чем на три полета стрелы, мы атакуем». «У меня действительно нет такого амулета», — немного подумав, продолжил человек. «Но он есть у старшего вождя». «Случайно не у того, чей труп вы искали?» «У него!» «Этот хромой сын Гиены получил богатые дары и снюхался с этими чернокнижниками-пожирателями падали». «Не сомневаюсь, что такой благоразумный вождь, как ты, найдет им достойное применение и впредь будет осмотрительнее выбирать союзников», — позволил себе слегка улыбнуться Михаэль. «Слова твои мудры, как у старца, пережившего тысячу зим, я согласен с ними», — выдал порцию листья кочевник. «Спасибо за комплимент», — чуть выше поднял уголки губ эльф. «Что ж...» В таком случае не вижу никаких проблем в том, чтобы удовлетворить твою маленькую просьбу. Ты твои люди можете делать с павшими все, что захотите, но взамен вынесите нам всю добычу из храма и все имущество колдунов. На вещи с погибших всадников и их лошадей, кроме пятерых кобыл и одного жеребца, мы не претендуем. Раненых, если таковые найдутся, тоже можете оставить себе. «Я согласен», — кивнул человек. «Я не обману». «Уверен в этом», — согласился с ним шаман. «Наша раса неплохо умеет распознавать ложь». «Думаешь, это хорошая идея?» — спросил у Михаэля Серый сразу же после того, как человек удалился. «А есть другие предложения?» — пожал плечами шаман. «Если мы оставим пирамиду нетронутой, то, скорее всего, не получим с нее ни копейки. А так нам достанется пусть и не все, но многое». В конце концов, взгляни на ситуацию его глазами. Мы перебили все их воинство, завалили демона и потеряли при этом всего одного бойца. Если он со своими жалкими двумя десятками попробует атаковать в лоб, то это будет изощренной формой самоубийства. Если же он попробует с нами договориться, то похоронит своих людей, займет место старшего вождя, нагреет руки на прибыли от их добычи, «Возможно, поднимет свой авторитет среди других кочевников, проведя погребальные ритуалы и над их погибшими». «Но поднимет его еще выше и заберет все, если сумеет нас перерезать при дележе трофеев», возразила ему Вика. «Или если просто организует нападение по дороге к городу, собрав новый отряд». «Согласен», кивнул шаман. «Поэтому держим ухо востро и убираемся отсюда так быстро, как только это возможно». Да, вздохнул серый. Жаль, что ты не приготовил нам какой-нибудь более изящный способ отступления, чем тащиться по пескам до самого города. А что еще можно придумать? Удивился Михаил. Ну, например, разориться на свиток телепорта, предложил Сергей. Я, конечно, подозреваю, что он дорого стоит, но все же такую вещицу лучше было бы при себе иметь, например, на случай бегства. Интересно, интересно пробормотал Келлиэль. «Неужели такое возможно?» «В этом мире нет свитков с заклинаниями, которыми мог бы воспользоваться любой желающий», вздохнул Михаэль. «Неизвестны местным такие способы, да и, скорее всего, перенос чар на бумагу, является выдумкой. Если верить тому, что мне рассказал местный маг, специализирующийся на перемещениях, то для того, чтобы куда-нибудь отправиться порталом, не являясь по меньшей мере магистром магии, нужна здоровенная такая гранитная тумба, в которой бригада квалифицированных артефакторов разместила заготовку плетения. Ее еще нужно напитать силой. Размер у этого маленького чуда магической науки где-то 3 на 4 метра. А сколько она жрет энергии, так это просто кошмар. «Да к тому же запрещено распространять подобные врата, потому как они слишком удобны для скрытной переброски войск и контрабанды». «Жаль», — приуныл внимательно прислушивающийся к словам эльфа Архимаг. «Видимо, свитки с волшебством — это просто легенда. С другой стороны, мало я легенд воплотил в жизнь. Надо и эту как-нибудь попробовать. К примеру...» Разместить на плотной бумаге маленькие гирлянды кристаллов, по которым будет течь сила. Получится нечто вроде переносного магического чертежа. Да, надо попробовать. Но тот, кто попробует воспользоваться такой вещью, должен, по крайней мере, уметь направлять в свиток энергии, достаточную для активации заклинания. «Невесело». Вздохнул серый, явно прикинувший все тяготы обратной дороги до города. «Слушай, Мих, а мне кажется, или лед, в который ты запихнул Азриэля, начал подтаивать? На то, чтобы защитить от палящих лучей солнца Рустама и его импровизированный саркофаг, у эльфов ушло довольно много времени. Они не стали пытаться применять магию, отклоняющую тепло или повышающую стойкость льда. Они просто замотали начавшую под глыбу в тряпки, которыми ранее маскировали скорпионов. Льда было много, и он был очень скользким и холодным. В общем, пока управились, вождь Зелон уже пригнал к ним шесть лошадей, на которых были навьючены объемные тюки. «Здесь все, что ты просил», — обратился он к шаману. «Мои слуги обыскали логово пожирателей падали и собрали там все до последней монетки». «Ты лично удостоверился в том, что в храме не осталось ничего ценного?» — переспросил эльф. «Нет, но...» — замялся человек. «Перепроверь», — посоветовал ему Михаэль. «Или я решу, что ты пытаешься меня обмануть и рассержусь. И поверь, злой я тебе вряд ли понравлюсь». «Со мной два десятка всадников!» — вспылил кочевник. «А я уже убил силой своей магии за этот день не меньше сотни!» Холодно усмехнулся эльф. «Как ты считаешь, может, стоит увеличить это число?» Зелон с руганью схватился за рукоять меча, но тут же отпустил ее и попятился. На открытой ладони Михаэля танцевала маленькая искорка пламени, но она, судя по всему, воина напугала. «Хочешь, я предскажу твой следующий шаг?» Улыбнулся ему Михаэль с какой-то пугающей, безумной улыбкой. «Ты пойдешь вперед, а я с закрытыми глазами буду кидать свои чары. Это будет интересно. Давай попробуем!» И закрыл глаза, чему-то мечтательно улыбаясь. Огоньки на его руке заметно подросли и оторвались от кожи, начав исполнять в воздухе над ладонью замысловатый танец. Вождь сплюнул на песок и быстро отправился обратно к храму. Если бы не наблюдающие за ним подчиненные, он бы наверняка побежал. «Знакомая фраза», — пробормотал Серый. «Только не зарывайся, пожалуйста. Ты все же невидящая, да и они не всесильны». «Мне всегда нравился Вархаммер», — пожал плечами шаман. «К тому же образ вождя-колдуна мне в целом соответствует». Правда, я немного не того пола, но согласись, фраза эффектная. Примечание 12. Warhammer. Английский. Серия настольно фантастических игр, производимых компанией Games Workshop, а также вымышленная вселенная, в которой разворачивается действие этих игр, имеет множество фанатов и весьма популярна. Конец примечания. «То есть видящие, о которых упоминал Сергей, это ведьмы-прорицательницы, облеченные властью», — догадался Килей. «Сильное сочетание, и, судя по всему, они весьма известны там, откуда родом эта компания. Способности наверняка передаются от матери к дочери. А что остается сыновьям или внукам? Дар к предсказанию». Что ж, судя по всему, я не ошибся, когда предположил, что этот эльф знатного рода. Вернулся Зелон очень скоро, в сопровождении почти половины своих людей и принес почти столько житюков, сколько в первый раз. «Мои слуги посмели обмануть меня», — пробормотал он, пряча глаза. Михаэль расхохотался. Кажется, он воспользовался уже хорошо известным ему трюком, усилив голос магии страха, потому что и люди, и эльфы шарахнулись от него в разные стороны. Люди, судя по их перекошенными гримасами ужаса лицам, ожидали худшего. «Накажи их!» – отсмеявшись, посоветовал человеку шаман. «Или, быть может, это им стоит наказать тебе за то, что отдал приказ по-быстрому собрать нам выкуп, переврав мои слова?» «Ты ведь передал им мои слова о том, что за утаивание части добычи я буду карать без жалости?» «Нет, и все же привел их на убой!» «Ускай, мне все равно!» «Мне безразлично!» «Мы уходим, разбирайтесь сами!» Отчаянная схватка вспыхнула на жарком песке пустыни, и звуки ее доносились до чуткого эльфийского слуха. «Ты не оглянешься посмотреть, кто победил?» — спросила Михаила Вика. «Зачем?» «Я это вижу. Волку, насколько бы матером он ни был, не уйти от стаи расширепевших псов». «Ну, ты, конечно, прав», — согласился с ним Семён. «Но вернуться на поле боя кому-нибудь из нас все равно придется. «Это почему?» «Мы забыли захватить головы тех, за кем нас, собственно, и посылали».